Глава 2 Полин Эпиграф Все мы в те или иные моменты жизни пытаемся заглушить свои болезненные эмоции, но, преуспевая в своем стремлении ничего не чувствовать, лишаем себя единственного способа разобраться, что мучит нас и почему. Стивен Гросс «Искусство жить» 2013 год Полин я узнала сразу. Она заметно выделялась на фоне остальных пациентов, хотя бы потому, что была раза в два моложе. Предохранительные поручни ее кровати были подняты и заботливо обтянуты мягкой тканью. Справа стояло инвалидное кресло, слева на стуле с высокой спинкой Сидела женщина, которая не спускала с меня пристального взгляда. Она что-то шепнула Полин, и в мою сторону повернулись уже два лица, похожих и при этом таких разных. Полин смотрела на меня со страхом, ее мать с надеждой. Полузадернутые шторы прятали женщин от окружающих. Или тех от Полин. Тогда я еще не знала наверняка. Мне позвонили накануне вечером с просьбой осмотреть Полин как можно скорее. Ее госпитализировали с жалобами на сильную боль в ноге. Провели ряд обследований, но ничего не нашли. Это было уже третье ее обращение в больницу с теми же симптомами. Наконец, врачи расписались в собственном бессилии. «Мы не в состоянии обнаружить причину вашей болезни». Полин ответила, что в таком случае возвращается домой. Час спустя она потеряла сознание в туалете. Медсестра услышала шум и обнаружила, что девушка бьется на полу в судорогах. Ей вызвали команду реаниматологов, стабилизировали состояние и вернули в постель. В течение следующего часа случилось еще два приступа. С Полин встретился дежурный невролог после чего вызвали меня. Перед нашей встречей я решила ознакомиться с медкартой. Та лежала на дне тележки для документов, потому что в отсек просто-напросто не помещалась. Записи Полин занимали две толстых папки. Такие обычно бывают у стариков, всю жизнь страдающих от тяжелых хронических болезней. И все-таки карта Полин отличалась – тем, что в ней так и не было конкретного диагноза. Я прочитала все записи, начиная с самого первого визита в больницу и заканчивая последней госпитализацией. Очень важно понимать, как развивалась болезнь. И только ознакомившись с официальной версией, я подошла к Полин, представилась и начала со своего обычного вопроса. «Сколько вам лет?» И когда в последний раз вы чувствовали себя здоровой? «Мне двадцать семь», — ответила Полин. «А началось это, когда мне было пятнадцать». Я попросила ее рассказать обо всем как можно подробнее. Я ничем не отличалась от других. Была обычной. «Не просто обычной, солнышко». Мать Полин погладила ее по плечу. Она была спортивной девочкой и очень хорошо училась. Все говорили, что у нее отличные перспективы. Это было 12 лет назад. И взгляните на меня теперь. За год до выпускных экзаменов Полин начала жаловаться на плохое самочувствие. Она уставала, мучилась от боли в животе. По результатам анализов врач диагностировал инфекцию мочевыводящих путей и назначил курс антибиотиков. На какое-то время лекарства помогли. Однако вскоре болезнь вернулась. За три месяца Полин принимал антибиотики четыре раза. Сперва наступало кратковременное облегчение, после чего все повторялось. Я не могла нормально пописать, всякий раз чувствовала жжение и боль. Лекарства снимали симптомы на неделю, может быть, на две, а потом инфекция возвращалась. Иногда мне было так плохо, что я не могла встать с постели. Полина обратилась к урологу. Она сдавала бесконечные анализы, которые ничего не выявляли. Затем ей в мочевой пузырь поместили камеру, однако никакой патологии не обнаружили. Все показатели были в норме. В конце концов уролог назначил антибиотики в минимальной дозировке, которая велел для профилактики принимать ежедневно. После этого мне стало гораздо лучше. Полин выздоровела, однако она пропустила слишком много занятий, и ей пришлось остаться в школе на второй год. Теперь она училась вместе с младшей сестрой, в то время как бывшие одноклассники перешли на следующий этап. Полин было непросто, но она справилась и завела новых друзей. Вскоре она опять заняла одну из верхних строчек школьного рейтинга. Конечно, инфекция давала о себе знать, но я старалась не обращать внимания. Полин очень целеустремленная девочка, подтвердила ее мать. За весь семестр Полин не пропустила ни одного занятия. Я очень уставала, но пересиливала себя. Жаль, только в нетбол больше не могла играть. Увы, выздоровление оказалось временным. На рождественских каникулах Полин заметила, как сильно у нее распухли суставы. Она отправилась к врачу, и тот решил, что это побочный эффект антибиотиков. Полин, по его совету, перестала их принимать и практически сразу подхватила новую инфекцию мочевыводящих путей. Пришлось вернуться к антибиотикам и пойти на прием к ревматологу. Когда там увидели, что творится с моими суставами, тут же решили, что у меня ювенальный артрит, и назначили стероиды. А потом пришли результаты анализов, и оказалось, что все со мной в порядке, пожаловалась Полина. Думаю, когда врачи сказали, что анализы нормальные, они вовсе не имели в виду, что вы совершенно здоровы, встала я на защиту коллег. — Вы уверены? — уточнила Полин. — Нет, я не была уверена. Из-за стероидов Полин резко набрала вес, но боль в суставах никуда не делась. Передвигалась девушка с большим трудом, и поэтому практически не выходила из дома. Сидя в взаперти, мучаясь от боли и переживая из-за внешнего вида, Полин вскоре впала в депрессию, на которую тут же списали все симптомы, хотя боли начались гораздо раньше, возмутилась ее мать. Полин прекратила принимать стероиды. А еще она отказалась от еды. Вес быстро снизился, и даже боль в суставах уменьшилась. Странно, конечно. Как только она перестала есть, ей полегчало, продолжала мать. Было даже время, когда нам казалось, что она сможет вернуться к учебе. Вскоре выяснилось, что потеря веса сама по себе проблема. Полин рисковала заработать дистрофию. У нее прекратились менструации, стали выпадать волосы. Однако она не могла заставить себя есть, потому что боялась возвращения боли. Мать обратила внимание, что из-за строжайших ограничений в еде исчезли почти все симптомы. Может быть, причина в аллергии? Полин сделала пробы у аллерголога. Тот подтвердил непереносимость молочных продуктов, пшеницы, некоторых фруктов и полуфабрикатов. «Меня здорово смутили результаты», — призналась Полин. «Ведь большую часть этих продуктов я спокойно ела всю жизнь». Так или иначе, выбора не было. Пришлось соблюдать прописанную диету. Я набрала вес, и вроде бы все стало хорошо. Боли, правда, вернулись, но уже не такие сильные, как раньше». За это время Полин сильно отстала от школьной программы. Ей наняли репетитора. Полин занималась дома, а школу посещала лишь для сдачи экзаменов. Вскоре она опять вошла в первую десятку учеников. Полин по-прежнему соблюдала диету и постоянно принимала обезболивающее. Она больше не могла заниматься спортом, но хотя бы передвигалась самостоятельно и могла гулять с друзьями. У нее появился возлюбленный. Отношения продлились недолго, но Полин была счастлива. Впервые за последние годы она чувствовала себя нормальной. Полин не знала, стоит ли продолжать учебу. Она боялась, что попадет в число отстающих, как это было в последние два года. В итоге она решила заниматься с репетиторами на дому и впоследствии только обрадовалась этому решению. Боль в суставах то появлялась, то проходила. Как только Полин думала, что понимает принцип, как болезнь преподносила новый сюрприз. Порой боль становилась такой сильной, что Полин не могла ходить. Тогда она ползла в ванную на четвереньках. «Иногда я весь день ничего не пила. Специально, чтобы не захотеть в туалет». Мать Полин ушла с работы, чтобы ухаживать за дочерью. Я не могла быть вдали от нее. Всякий раз боялась, что вернусь и обнаружу ее мертвой где-нибудь на полу. Она выглядела такой бледной и слабой, что казалось, вот-вот и спустит дух. А ведь тогда ей было всего восемнадцать. Полин жила с матерью и двумя младшими сестрами. Родители развелись, когда ей было двенадцать лет. Первое время она регулярно виделась с отцом. Однако эти встречи становились все реже, потому что девочка взрослела, и ей хотелось проводить время с друзьями. Отец незадолго до ее болезни повторно женился. Когда Полин впервые госпитализировали с инфекцией мочевыводящих путей, он сразу же предложил помощь. Поддерживал их деньгами, оплачивал репетиторов. Однако Полин не выздоравливала, а у отца была своя жизнь и новая семья, так что со временем он отошел на второй план. В общем, скоро все забыли, как мне плохо, а я не хотела постоянно ныть, лишь бы вызвать к себе сочувствие. Сестра однажды увидела, как я пью более утоляющее, и спросила, что это такое я принимаю? Диета и покой — Лишь отчасти позволили справляться с болью. С каждым годом становилось все хуже. Обычные лекарства не помогали, поэтому Полин назначили морфин. И даже он не снимал боль полностью. Впрочем, девушка уже с нею свыклась. Я, пожалуй, смогла бы так жить, если бы не то, что было дальше. На летних каникулах, за год до сдачи выпускных экзаменов, У Полин случился новый приступ. Мать услышала крик, вбежала в спальню и увидела, что дочь лежит на полу и держится за живот. Ее доставили в больницу. Дежурный врач диагностировал острый аппендицит, и Полин немедленно отправили на операционный стол. Мать и сестры все это время сидели возле палаты. Они были рядом, когда Полин очнулась от наркоза, и вдруг опять закричала от боли. Два дня спустя хирург признался, что они ошиблись с диагнозом. Исследовав удаленный аппендикс, врачи не обнаружили никаких признаков воспаления. Так у Полин начались сильные и необъяснимые рези в животе. Сперва врачи думали, что у нее язва, развившаяся на фоне многолетнего приема антибиотиков, В желудок Полин поместили камеру на гибком шланге. Язву не обнаружили, однако заметили воспаление слизистой оболочки, поэтому назначили антибиотики и препараты, снижающие кислотность. Они помогли. Незначительно. Затем врачи предположили, что причина боли кроется в хронических запорах, вызванных приемом морфина и плохим питанием. Впрочем, Бареева клизма это не подтвердила, разве что в кишечнике нашлись небольшие новообразования – полипы. Вряд ли они могли стать причиной боли, однако из-за риска развития рака Полин рекомендовали регулярно проходить процедуру колоноскопии. Прежде запоры не слишком волновали Полин, но теперь они сопровождались диареей и приступами сильной боли в животе. Впереди ее ждал целый ряд обследований желчного пузыря, печени и яичников. Как только Полин думала, что врачи исчерпали все возможные манипуляции, как они предлагали новые тесты. Она охотно соглашалась на все процедуры, полагая, что хуже быть уже не может. Полина ошибалась. В тот день ее сестра сдавала выпускные экзамены, а Полин пришла в себя после очередной операции, и поняла, что случилось непоправимое. Когда я проснулась, мама была рядом. Сперва я не заметила ничего странного. Потом пришла медсестра и предложила сходить в туалет. Мама сняла с меня одеяло, и я хотела встать. Ноги меня не слушались. Мы с мамой рассмеялись, думали, наркоз еще не выветрился, а потом увидели, как изменилась в лице медсестра. Так Полин очутилась в инвалидной коляске. Ноги полностью потеряли чувствительность. Невролог назначил новую серию анализов. — Что в итоге? — спросила я. — Ничего. Врач сказал, я медицинская загадка. Может быть, он что-то предположил? «Хоть какой-нибудь диагноз?» «Нет», — ответила мать Полин. Она не скрывала своего разочарования. А вот Полин выглядела совершенно равнодушной, словно пересказывала чужую историю. На этом обследования прекратились. Полин занималась с физиотерапевтом. Упражнения помогли вернуть ногам некоторую чувствительность, но стоять и тем более ходить она больше не не могла. Боли в животе и суставах тоже никуда не делись, поэтому Полин жила на коктейле из лекарств. Дом пришлось перестроить, чтобы перенести спальню и ванную девушки на первый этаж. Жизнь тем временем текла своим чередом. Полин нашла другие способы общаться с друзьями. Она создала читательский клуб в интернете, специально для людей с ограниченными возможностями, которые не могли встретиться вживую, завела онлайн-дневник, в котором описывала свои переживания. В конце концов сдала экзамены и смогла поступить в местный университет на отделение английской литературы. И нашла новую любовь. Марк учился на физиотерапевта и стажировался в той же больнице, где Полин проходила реабилитацию. Они стали общаться. Выяснили, что им нравятся одни и те же книги и фильмы. Однажды решили встретиться на выходных, чтобы посмотреть кино. И с тех пор не расставались. На тот момент Полин был 21 год, шесть из которых она проболела. Теперь она чувствовала, что понемногу наверстывает упущенное. И хотя девушка по-прежнему сидела в инвалидном кресле и мучилась от хронической боли, жизнь налаживалась. В годы учебы я редко встречалась с врачами. Они сделали все, что могли, и болезнь вроде бы удалось взять под контроль. Полин провела в университете четыре года. Конечно, ей требовались некоторые поблажки. Например, больше времени на экзамене, потому что она не могла долго писать, Но в целом Полин не позволила болезни повлиять на учебу. Она принимала активное участие в жизни университета. Стала секретарем студенческого профсоюза. Мать тем временем вернулась на работу. Марк получил диплом врача и переехал в их дом. Они с Полин рассчитывали в будущем пожениться и купить собственное жилье. И тут случилось самое страшное. Болезнь вернулась. Полин завершила учебу и нашла работу в издательстве. Они с Марком подыскивали квартиру. Все было бы хорошо, если бы не эпидемия гриппа. Полин подхватила вирус от коллег. Болела она очень тяжело. Думаю, это из-за слабой иммунной системы. Я от любого чиха простужаюсь. Она несколько дней провела в постели а накануне возвращения на работу вдруг ощутила странные боли в ноге. Это было не из-за суставов. Что-то новое. Терапевт предположил, что из-за паралича образуются тромбы и рекомендовал обратиться в отделение экстренной медицинской помощи. Полин госпитализировали. Пока она ждала результатов анализов, Неожиданно вернулись симптомы инфекции мочевыводящих путей. Причем боли были такими интенсивными, что медсестре пришлось ставить катетер, иначе Полин просто-напросто не могла порожнить мочевой пузырь. Еще никогда инфекция не была такой сильной. Анализы ничего не показывали. Через три дня резко поднялась температура и общее состояние ухудшилось. Наконец, посев на микрофлору, выявил возбудителя инфекции, устойчивого к стандартным антибиотикам. Полин срочно поместили в карантин и назначили ей высокую дозу очень токсичного препарата. Спустя неделю температура вернулась в норму. Все с облегчением выдохнули.